Просветов в облачности действительно становилось меньше, облака опять налились свинцовой серостью и опустились до высоты 200-250 метров. Правда, скорости направления ветра не поменялись, что было на руку. «Главное — оторвать машину от земли и взять курс на юго-восток к нашим», — рассуждал Девятаев вместе с Соколовым, передвигаясь короткими перебежками к Хейнкелю. «Остальное решим по ходу дела». Стрелки немецких часов показывали 12.20. Пилоты и аэродромная обслуга по-прежнему находились в столовой. Ближайшая бригада заключенных вместе с охранником обедала метрах в пятистах от выбранного Девятаевым самолета и вряд ли заметила бы странное поведение соседей. Имелись на острове и подразделения СС, занятые общей охраной секретной базы. Однако эсэсовцы патрулировали ее внешние границы и на аэродроме появлялись крайне редко. Вездесущий Ванька Кривоногов уже находился внизу и торопливо скидывал с себя полосатую робу. Энергия и решительность этого человека восхищали Девятаева. Без него удрать с проклятого острова наверняка не получилось бы. «Надо подобрать группу единомышленников?» – сделает. «Нужны таблички на немецком языке с приборных досок разбитых немецких самолетов?» – да будет. «Устранить охранника?» – запросто. «Нацепить мундира и изобразить конвоира?» – пожалуйста. Однако на этот раз чрезмерная инициатива натолкнулась на железный довод здоровяка Кутергина. «Ну, куда ты лезешь?» — пробасил тот, отбирая немецкие шмотки. «Не видишь, какого он роста? Дай сюда, сам надену». Вначале Петр натянул брюки серо-зеленого цвета. Но даже ему они оказались чуть великоваты. Пришлось запихать лишнее в голенище сапог. «Подайте китель», — попросил Кутергин. Первоначальные испуг и волнения у новичков группы, связанные с убийством немца, поугасли. Теперь на первый план вышло понимание ответственности момента. Ежели одолеют страх, сумеют действовать слаженно и быстро, появится шанс не только выжить, но и вырваться из этого ада. Они сумеют? Так без промедления будут расстреляны. Здесь же в ближайшем лесочке за крайним рядом капонеров. Петр застегнул последнюю пуговицу на шинели, приспособил на поясе ремень, притопнул помёрзлой земле сапогом. Ну как? Сойдёт. Отойдя на пару шагов, оценил Немченко. — Издалека не заметят, а близко мы не подойдем. Миша Емец нахлобучил на голову товарища соконную пилотку с козырьком, а Федя Адамов подал винтовку. «Держи!»